А вот мы видели надзирателя Ткача, часть 3, глава 20. Так тот и туда и сюда поспел. Сказав о городе, не упустим теперь и о деревне. Среди сегодняшних либералов распространено упрекать деревню в политической тупости и консерватизме. Но довоенная деревня, вся,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 Ведь не из лагеря военнопленных. Да немцы запрещали власовцам принимать пополнение. Пусть где записываются в полицаи. Еще в марте 1943 в лагере военнопленных под Харьковом читали листовки о власовском движении, тогда мнимом. И 730 офицеров подписали обращение о вступлении в русскую освободительную армию.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 Песчан-лак и лук-лак в Казахстане. Камыш-лак в Кемеровской области. По ИТЛ-овским лагерям ползли мрачные слухи, что 58-ю будут посылать в особые лагеря уничтожения. Ни исполнителям, ни жертвам не вступало, конечно, в голову, что для этого может понадобиться какой-нибудь там особый новый приговор. Закипела работа...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 И уже не решались называть врагами народа. Никого из этого купе и никого из соседнего. Они пытались выдвигать против нас что-то из газет, из политграмоты, но не разумом, а слухом почувствовали, что фразы звучат фальшиво. «Смотри, ребята, смотри в окно!» — подали им от нас. «Вон вы до чего Россию довели!»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 Отойди, посажу! выскочил из вагона Помночкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. Пошел бы ты на, подбодрила нас. На них кладите, ребята. И удалилась с достоинством. Вот так мы и ехали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 Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные истошные крики блатных. У них искуление какое-то противно-визгливое. «Помогите, вручайте, фашисты бьют, фашисты!» Вот где невидаль, фашисты бьют блатных. Раньше всегда было наоборот. Но скоро камеры пересортировывают, и мы узнаем, еще пока дива нет».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 И, идя очистить себе законное место на нарах у окна, фиксатый пошутил. Ну, так и знал. Опять к бандитам посадили. Наивный Велиев, еще не видавший, как следует блотарей, захотел его подбодрить. «Да нет, пятьдесят восьмая. А ты?» «А я растратчик, ученый человек». Согнав двоих, блатари бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И пятьдесят восьмая... Нет, она еще не была нова, она не сопротивлялась. Шестьдесят мужчин покорно ждали, пока к ним подойдут и ограбят. Есть завораживающее какое-то действие в этой наглости блатных, не допускающих встретить сопротивление. Да и расчет, что начальство всегда за них. Баронюк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он свешенный ногой...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 Смешную сторону они не упускали. «Что ты делаешь? Крестом бьешь!» «Ты ж здоровый! Что ты человека обижаешь?» Однако, зная им цену, Баранюк продолжал бить. И тогда-то один из блотарей кинулся кричать в окно «Помогите, фашисты бьют!» Блатари этого так не забыли. Несколько раз потом угрожали Баранюку. «От тебя трупом пахнет! Вместе поедем!» Но не напали больше. И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещенной с оправкой. Надзирательница послала суку выгонять наших из уборной. Тот гнал, но его высокомерие по отношению к политическим как же, возмутило молоденького, нервного, только что осужденного Володю Гершуни. Тот стал суку одергивать, сука свалил паренька ударом. Прежде бы так и проглотила это 58-я. Сейчас же Максим, азербайджанец, убивший своего предколхоза, бросил в суку камень, а Баранюк двинул его по челюсти. Тот полосанул Баранюка ножом. Помощники надзора ходят с ножами. Это у нас неудивительно и бежал под защиту надзора. Баранюк гнался за ним. Тут всех нас быстро загнали в камеру, и пришли тюремные офицеры выяснить, кто зачинщик, и пугать новыми сроками за бандитизм. А суках родных у МВДшников всегда сердце болит. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам. «Я этих сволочей бил!» И буду бить, пока жив. Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопаснее держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти еще мальчик, взятый из десятого класса. Не однофамилец, а дальний племянник того, Гершуни, начальника боевой группы эсеров. «Мы не контрреволюционеры!» — по-петушиному закричал он куму. «Это уже прошло!»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 «Может быть, там и начнется такая жизнь?» Володя Гершуне, черноглазый, с матово-бледным заостренным лицом, говорит с надеждой, «Вот приедем в лагерь, разберемся, с кем идти». Смешной мальчик. Он серьезно предполагает, что застанет там сейчас оживленный, многооттеночный партийный разброд, дискуссии, программы, подпольные встречи, с кем идти» как будто нам оставили этот выбор, как будто за нас не решили составители республиканских разверсток на арест и составители этапов. В нашей длинной предлинной камере, бывшей конюшне, где вместо двух рядов ясель установились две полосы двухэтажных нар, В проходе столбишки из кривоватых стволов подпирают старенькую крышу, чтоб не рухнуло. А окошки по длинной стене тоже типично конюшенные, чтоб только сена не заложить мимо ясель. И еще эти окошки загорожены намордниками. В нашей камере человек 120. И кого только не наберется. Больше половины прибалтийцы. Люди необразованные, простые мужики. В Прибалтике идет вторая чистка. Сажают и ссылают всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы или есть подозрение, что не захочет. Затем немало западных украинцев, ОУНовцев, организация украинских националистов, и тех, кто дал им раз переночевать, и кто накормил их раз. Затем из российской федеративной, Меньше новичков, больше повторников. Ну и, конечно, сколько-то иностранцев. Всех нас везут в одни и те же лагеря. Узнаем у нарядчика в степной лагерь. Я всматриваюсь в тех, с кем свела судьба, и стараюсь вдуматься в них».